Глава четвертая. «Пять, четыре, три, два, один!» Проревел Рок. Внезапно загорелась табличка «Пугайте». Монстры, стоявшие на готове, рванули вперед. Салли пулей залетел в свою дверь. Громко зарычав, Рэндалл сделал то же самое. «Пришло время пугать». Из-за дверей послышались пронзительные крики детей. Жёлтые баллоны начали наполняться криками. Как только один баллон заполнялся, помощник менял его на другой. Салли выскочил из двери и посмотрел на табло со счётом. Он по-прежнему лидировал. Салли ухмыльнулся. "О, у меня сегодня неплохо получается, Майки", сказал он. По мере того, как Майк и Салли работали, счет Салли становился все больше. «Молодец!» — обрадовался Майк. «Теперь следующее!» Он быстро вставил ключ, и перед Салли появилась еще одна дверь. В этот момент Рэндалл вышел из своей двери. Он посмотрел на табло и сердито зарычал, увидев, что Салли все еще впереди. «Ты пока отстаешь, Рэндалл!» — сказал Грибок. «Может, мне стоит проверить клапан?» Просто давай сюда ещё одну дверь, прошептал Рендел, стиснув зубы. А, да-да-да, вскрикнул Грибок в попыхах, вставляя ключ. По всему отделу страхов монстры то врывались в двери, то выбегали из них. В воздухе витали крики. Наполненные криками баллоны стояли в подставках. Пришёл водоног, чтобы проверить, как продвигается работа. «Ну, Джерри, как у нас обстоят дела сегодня?» — спросил он управляющего. «Возможно, сегодня мы даже выполним наш план, сэр», — ответил управляющий. Внезапно из двери выпрыгнул напуганный монстр. Он захлопнул за собой дверь и прислонился к ней спиной, тяжело дыша. Страшилов вспотел, глаза его были полны ужаса. Баллон с криком, прикрепленный к двери, был пуст. «Ну, Джерри, как у нас обстоят дела сегодня?» «Что случилось?» — спросил его помощник. «Эта девчонка почти дотронулась до меня! Она так близко подошла ко мне!» В панике закричал монстр. Помощник посмотрел в документы. «Она от тебя не испугалась?» — недоверчиво спросил он. «Ей же всего шесть лет!» — монстр заплакал. «Я был бы уже мертв! Я мог умереть!» Помощник отвесил ему пощечину. «Держи себя в руках!» — сказал он и свистнул. «Эй!» «У нас тут сломанная дверь!» Из-за угла сразу выбежала парочка чудаковатых монстров. «Поберегись! Прочь дороги! Мы идем!» — кричали они. Чудики приклеили на дверь желтый крест. Затем они загрузили ее в двери-дробилку, которая с громким скрижащущим звуком измельчила дверь, выбрасывая щепки с другого конца. Дверь уничтожали, когда ребенок переставал бояться. Управляющий наблюдал за ними и качал головой. «На этой неделе мы потеряли пятьдесят восемь дверей, сэр», — сказал он своему боссу. Водонок вздохнул. «Сейчас детей так просто не напугать. Не то, что раньше». В этот момент из-за одной из дверей послышался детский крик, и оттуда вышел Рэндалл. Внезапно табло изменилось. Имя Рэндалла заменило Джеймса Пи Салливана и стало первым. Имя Салли опустилось на второе место. «Внимание! У нас появился новый лидер! Рэндалл Бокс!» объявила Селия по громкоговорителю. Несколько монстров окружило Рэндалла, хлопая его по спине и поздравляя. И тут из-за двери Салли донесся крик маленькой девочки. За ним ещё один, потом ещё и ещё. Майк Е2 успевал заменять баллоны для криков. Через мгновение Салли вышел из дверей, хрустнув костяшками пальцев. Пижамная вечеринка, объяснил он. Табло снова изменилось. Салли опять был впереди. А нет, лидер снова Джеймс П. Саливан, объявила Селия. Монстры, столпившиеся вокруг Ренделла, немедленно подбежали к Салли. Они хлопали его по спине и радостно кричали. "Джеймс, это было впечатляющее зрелище", сказал мистер Воданок, тоже подходя к страшиле. "О, я просто выполняю свою работу, мистер Воданок. Ничего необычного, ведь я учился у лучших", скромно ответил Салли. Водоног усмехнулся и похлопал своего трудолюбивого работника по плечу. Сали научился всему у самого водонога. Уже не молодой монстр гордился своим главным страшилой. Рендел наблюдал за ними и завистливо ворчал. Один из помощников стоял рядом с Майком и смотрел на табло, впечатлённый результатом. Эй, Возовский, отличная работа! "Воскликнул он. Цифры впечатляют. Правда? Я и не заметил", ответил Майк, стараясь не показывать своей гордости. "А как поживает Джорджи? У него всё хорошо. Мне нравится работать с этим здоровяком", ответил помощник. В этот момент из своей двери, пританцовывая, появился Джордж огромный, волосатый монстр с глуповатой ухмылкой на лице. "Давай ещё одну дверь, Чарли". «Я сегодня в ударе!» — радостно обратился он к своему помощнику. Когда Страшил обернулся, Майк и Чарли увидели, что к его спине прилип маленький разноцветный носок. Глаза Чарли широко раскрылись от ужаса. «Двадцать три девятнадцать! Двадцать три девятнадцать!» — крикнул он, указывая на носок. Запаниковавший управляющий ударил кулаком по кнопке с надписью "Экстренная ситуация". Завыла сирена. Монстры разом повернулись и уставились на Джорджа. "Джордж Сандерсон, пожалуйста, не двигайтесь. Приготовьтесь к дезинфекции", произнёс компьютерный голос. "Уберите его, уберите!" воскликнул Джордж отчаянно, пытаясь стряхнуть носок со спины. Над фабрикой закружили вертолёты. Огромные грузовики из агентства по обнаружению детей АОД подъехали к зданию и с визгом остановились. Из машины выскочила группа агентов АОД, одетых в защитные костюмы. Они быстро пробирались сквозь толпу монстров. "Пожалуйста, покиньте заражённую зону", прокричали они. Агенты АОД схватили бедного Джорджа и повалили его на землю. Один из агентов щипцами снял носок со спины и положил его на пол. Появилась ещё одна группа агентов. Они установили бомбу поверх носка и быстро ушли. Салли зажмурился, Майк закрыл свой глаз. Бум! Носок взорвался. Агент АУД быстро убрал пепел, чтобы от него не осталось и следа. Джордж вздохнул с облегчением. Эй, ребята, «Спасибо! Чуть не пропал!» — сказал он. Но они еще не закончили. Внезапно вокруг Джорджа и одного из агентов поднялась занавеска. Другой агент АУД протянул жутковатого вида электрическую бритву агенту за занавеской. «А-а-а!» — завопил Джордж, когда его начали брить. Мех летел во все стороны. Затем Джорджа ополоснули дезинфицирующим средством. снова загласил он занавеска распахнулась оттуда вышел тощий весь в маленьких прыщиках лишившийся своего меха Джордж теперь он больше походил на щипаного цыплёнка чем на страшного монстра на месте где был носок красовался пластырь агент протянул руку в перчатке и резко сорвал его со спины Джорджа огромный монстр поморщился от боли Ладно, народ, крикнул управляющий отделом. Сделаем перерыв на полчаса и перезагрузим систему. Воданок нахмурился. Отключая систему, они теряли драгоценное время на сбор криков. Что ещё может пойти не так? грустно пробормотал он себе под нос. Салис с беспокойством наблюдал за Воданогом. Директор тяжело вздохнул и медленно вышел из зала.